Глава 32. Мистер Белые Трусы. Тогда же. Лиза. Устроилась на новую работу, называется. Бубню под нос, подпирая дверь спиной. Это ж надо догадаться, ворваться к директору без стука. С другой стороны, что он там голый делал? Рассматривал свою аполлоновскую фигуру? Я четко заметила зеркало внутри открытой дверцы шкафа. Может, меня специально сюда отправили, пока он... того. Директор громко кашляет за дверью. «Войдите!» «Что-то желания нет». С другой стороны, на работу устроиться очень хочется, а администратор предупредила, что директор предпочитает переговорить с кандидатами с глазу на глаз прежде чем дать добро. Так что выбор у меня невелик. Либо иду в кабинет мистера Белые Трусы, либо домой. Но толку-то от моего смелого похода в логово любителя белого нижнего белья. Разве теперь возьмет? Кто же захочет работать с человеком, который врывается в кабинет без спроса? «Войдите!» — повторяет директор. Слышу звук шагов, наверное, он идет к двери. Времени на сомнения не осталось. Глотаю свою робость и открываю дверь. Впрочем, на этот раз не нараспашку, а совсем чуть-чуть. Можно? Я же сказал. Он оказывается почти у двери, жестом приглашает меня войти. Слава богу, одет. В черном костюме. Даже успел застегнуть на рубашке пуговицы. «Вы вообще кто такая?» – интересуется он, хмуро меня разглядывая. Вскользь отмечаю, что случайному стриптизеру явно за тридцать. Лоб прорезает пара-тройка морщин, в коротких рыжерусых волосах чуть-чуть седины. В остальном вполне привлекательный мужчина, хоть и с большими ушами. Впрочем, они его не слишком портят. «Я проходила собеседование у Снежаны Владиславовны. Она одобрила мою кандидатуру на должность официантки. Направила к вам для личной беседы. На всякий случай таратурю максимально быстро, пока не выгнал в зашей». «Понятно», — говорит он угрюмым и, как мне кажется, зловещим тоном. Мысленно вжимаю голову в плечи, ожидаю разноса по полной программе. Даже примерно не представляю, что бы сделал папа Авзурак, если бы одна из нас забежала к нему в кабинет без стука и тем более увидела голым. Что ж я за балда такая? Ругаю себя, на чем свет стоит, и даже прослушиваю начало монолога директора, а послушать-то стоило. Честное слово, я обычно не бегаю по кабинету в трусах, просто мне привезли новое кимоно. Кимоно? Не сразу понимаю, о чем он. Ну да, кимоно. Он указывает в направлении своего рабочего стола, где лежит какая-то белая одежда. Хотел примерить, подойдет ли. Понимаю, что, открывая дверь, вы не ожидали увидеть такое. Надо было, конечно, запереться, но я не подумал. Хотел бы извиниться. э, -э у меня что-то со слухом. Вы извиняетесь? спрашиваю и с трудом сдерживаю отвисающую челюсть. Левая бровь директора взлетает вверх. Пытаюсь это сделать. Но почему? Ведь вы ни в чем не виноваты. Это же я наглым образом ворвалась в кабинет, хотя должна была постучать. Это мне нужно извиняться? Я ужасно поступила. В этот момент понимаю, что сама себе рою яму, причем с азартом. Затыкаю рот ладонью, Потом вспоминаю про помаду, убираю руку в слепой надежде, что не успела размазать. «Да что ж сегодня за день такой?» «Ну...» — лоб директора пересекает несколько морщин. «Вы в следующий раз стучитесь, конечно, но на первый раз, пожалуй, прощу, учитывая обстоятельства». «В следующий раз? То есть вы меня все-таки возьмете?» «Я вас...» Он снова внимательно меня разглядывает и спустя время отвечает с воодушевлением. «Возьму». «Еще как возьму? С удовольствием?» Сначала радуюсь, а потом неожиданно понимаю, насколько двусмысленно звучит последняя фраза. Мои глаза непроизвольно круглеют, а щеки становятся такими же красными, как и директорские уши. Я открываю рот, Сились что-то сказать, но все мысли разбегаются по углам, так что ни одной не найти. До директора, видимо, тоже доходит двусмысленность ситуации, поскольку он тут же громко восклицает. «На работу! Я вас возьму на работу!» А не то, что, судя по вашему виду, вы подумали. Так-то, конечно, брать бы не стал. Естественно, то есть не то, чтобы вы были нехороши, в смысле «я не хотел вас обидеть» футы. Его уши краснеют еще больше. Он замирает на полуслове несколько раз глубоко вздыхает, прежде чем продолжить. Простите, не каждый день дефилирую в трусах перед молоденькими девушками. Немного выбило из колеи. Буду благодарен, если забудете про случившееся. А я ничего такого не видела. Наконец отмираю. Спасибо, что взяли на работу. Так мне завтра приходить? Директор кивает. Да, конечно. На этой славной ноте спешу покинуть кабинет. Самое странное в моей жизни собеседование. Тот же день. Девятнадцать тридцать. Лиза. Тетя Аня, как ты думаешь, много ли на свете мужчин, которые уважительно относятся к женщинам? Спрашиваю за ужином. Фея крёстная морщит лоб, задумчиво смотрит на меня, потом на наколотый на вилку огурец, снова на меня. К чему вопрос, Лизонька? Просто ответь и всё. Да, таких мужчин много. Невольно хмурю лоб. Тогда почему многие думают, что все мужчины козлы и сволочи? Что за глупости, Лизонька? Это всё равно, что назвать все фрукты апельсинами. Но ведь бывают еще ананасы, киви и так далее. Мир богат и разнообразен. «Раз мир такой богатый, тогда почему мне раньше попадались одни апельсины?» спрашиваю уже про себя. «Я что, застряла в какой-то апельсиновой роще?» Впрочем, кажется, один ананас мне все же попался. «Интересно, чем он отбеливает свои трусы?» «Мамочки, о чем я думаю?»